Однако, когда мы с ним увиделись вновь, его недовольство уже улеглось, он был склонен ответить на предложение его величества согласия и выражал пожелание, чтобы вместе с ним вошел в министерство и я. Но король не заговаривал со мной больше об Альвенслебене, может быть потому, что вскоре после моей поездки в Париж в августе 1855 года при дворе наступило некоторое охлаждение ко мне. В особенности охладело ее величество королевы, граф Фурталис из-за своего богатства казался королю слишком независимым. Король был того мнения, что министры, небогатые и живущие только на свое жалование, послушнее. Сам я уклонялся по мере возможности от ответственного поста при этом государе и всегда старался помирить его с Монтефелем, к которому ездил с этой целью в его имение Дрансдорф. При такой ситуации партия еженедельника – как иногда называли эту группу, вела странную двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными записками обменивались эти господа. Порой они знакомили с содержанием записок и меня, надеясь привлечь на свою сторону. В качестве целей, которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу Европы, там намечалось расчленение России, отторжение ее остзейских губерний, которые, включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, Отделение всей территории Польской Республики в самых обширных ее пределах, раздробление остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной территории Польской Республики. Остзейские прибалтийские губернии, то есть примыкающие к Восточному морю, Остзее, как иногда называют в Германии Балтийское море. В оправдании этой программы ссылались преимущественно на теорию барона фон Гагстгаузена Абенбург. исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России, который доказывал, что эти три области, взаимно дополняющие свои продукции друг друга, обеспечат 100 миллионам русских, если они будут едины, преобладание над остальной Европой. Барон Август Гагстгаузен Абенбург, немецкий ученый, изучал аграрные отношения в Пруссии и России. Бисмарк упоминает здесь его трехтомную работу «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России». В ней Гагстгаузен защищал крепостное право, нуждавшееся, по его мнению, лишь в некоторых реформах. Он идеализировал русскую общину и заодно отца-помещика. Из этой теории делали вывод о необходимости культивировать естественный союз с Англией, смутно намекая на то, что если Пруссия поможет ей своей армии против России, то и Англия со своей стороны поддержит прусскую политику в том направлении, которое тогда называлось Готским. Согласно категорическим предсказаниям этих господ, германское устройство, которое впоследствии было завоевано на поле брани армии короля Вильгельма, должно было быть добыто с помощью пресловутого общественного мнения английского народа, то ли в союзе с принцем Альбертом, который давал королю и принцу прусскому, Непрошенное наставление то ли в союзе с лордом Пальмерстоном, который в беседе с депутацией радикальных представителей городских предместий, назвал в ноябре 1851 года Англию «благоразумным секундантом» всякого народа, борющегося за свою свободу, и по наущению которого памфлеты объявили позднее того же принца Альберта опаснейшим противником освободительных стремлений. 18 ноября 1851 года депутация промышленных районов Финсбери и Айлингтон, расположенных в окрестностях Лондона, обратилась к бывшему в то время министру иностранных дел Англии лорду Пальмерстона с выражением благодарности за помощь, оказанную им Кошуту, вождю венгерского национально-освободительного движения, подвергавшемуся преследованиям и нашедшему убежище в Англии.